— Ах да, это правда, это точно Загоскина. А есть другой, Юрий Милославский. Так тот уж мой, Анна Андреевна. — Ну, это верно, я ваш читала. — Как хорошо написано, Листаков. — Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так что известен дом Ивана Александровича, обращаясь ко всем. Сделайте милость, господа. Если будете в Петербурге, прошу-прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю, Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы, Листаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке. Прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроют крышку пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился, министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься, играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж, скажешь только кухарке «на, маврушка, шинель!» Что ж я вру? Я и позабыл, что живу в билетаже. У меня одна лестница стоит, а любопытно, взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно. <звык> Иной раз и министр, городничий и прочие с робостью встают с своих стульев. Мне даже на пакетах пишут ваше превосходительство. Один раз я даже управлял департаментом, и странно, директор уехал. Куда уехал? Неизвестно, но натурально пошли толки. Как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, нет. Мудрено. Кажется, и легко на вид. А раз смотришь, просто черт возьми! После видят, нечего делать. Ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров! Каково положение? Я спрашиваю. Иван Александрович, ступайте департаментом управлять. Я признаюсь, немного смутился. Вышел в халате. Хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя. Ну да и послужной список тоже, извольте, господа, я принимаю должность. Я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю. Только уж у меня ни-ни-ни, уж у меня ухо остро. уж я... И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение. «Все дрожит и трясется, как лист!» Городничий и прочие трясутся от страха. Холестаков горячится сильнее. О, -о, «О, я шутить не люблю. Я им всем задала страстку. Меня сам Государственный Совет боится. Да что в самом деле? Я такой, я не посмотрю ни на кого!» Я говорю всем, я сам себя знаю сам. Я везде, везде во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками. Городничий, подходя и трясясь всем телом, силится выговорить. Хлестаков быстрым отрывистым голосом. — Что такое? — Городничий. <свист> — Хлестаков. — Не разберу ничего, все вздор. — Городничий. — Шестово. Не Прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно. Хлестаков. — Вздор, отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен, я доволен. Лабардан, Лабардан!» Входит в боковую комнату, за ним городничий.